Эпизод второй. Адуванчик шел по городу, продолжая размышлять о темных, таинственных углах человеческой души. Но именно душевные чувства человека были чужды Адуванчику. Совесть, честь, добро, любовь, ненависть, участие, сострадание — все эти слова были для него такими же холодными, пустыми и ничего не значащими, как и его рассуждения — которые возникали в его уме произвольно, а потом бесследно исчезали. Адуванчик любил просто думать о том, что, как и где сказать, какое выражение придать своему лицу при том или ином разговоре, и все эти думы шли не из глубины души, а от холодного и изощренного в подобных рассуждениях ума. Если Адуванчик слышал, что кто-нибудь говорит о душевных чувствах, внутренних хихиков. Души нет, а есть только брюхо, и он старался, чтобы его брюхо было всегда сытым. Все его усилия были направлены только на то, как бы создать для себя уютное благополучие, обеспечить себе сытую старость. Я говорил себе, Иванчик, имею пять способов приобретать и 25 способов тратить. Теперь я приобретаю, а тратить буду потом. Всему свое время. У цветка не спрашивают, почему он цветет, но все знают, что цветок отцветает и вянет. Так и я. Пока я цвету, я приобретаю. Когда я цвету, я буду тратить. И эту свою философию одуванчик с удовольствием развивал в часы досуга не догадываясь даже о том, что такой философии жили обыватели за много лет до его рождения. В обществе же, среди людей одуванчик говорил и делал так, как делали и говорили другие. Он всегда первым являлся на собрании и заседания, участвовал в общественных комиссиях, писал статьи в стенгазету, но все это он делал не от души, а от ума, с расчетом. Так он и читал газеты. не потому что испытывал потребность в таком чтении, а чтобы составить по газетам какое-то меню на день для разговоров с людьми. Своего же мнения о событиях он не имел. У одуванчика не было никакой цели в жизни. Да и одуванчика, единого и неделимого, также не было. Был одуванчик внутренний, туманный, противоречивый, всегда скептически ко всему настроенный и ни во что не верящий. и был одуванчик внешний, суетливый, везде сующий свой птичий нос, самодовольный, осмотрительный, знающий геологию как содержимое своих карманов. Одуванчик редко ошибался в своих геологических выводах, и не потому, что его знания были совершенны, а потому что он никогда не предпринимал рискованных шагов. Одуванчик слыл образованным человеком, и всегда с особенной торжественностью Говорил о том, что он еще в 1915 году закончил университет. Но если бы спросить у Адуванчика, что прежде возникло, дух или материя, он не сумел бы ответить, ссылаясь на то, что он человек беспартийный. В действительности Адуванчик был невежественным человеком. Он верил в приметы, в дурной глаз и в дореволюционные годы даже занимался спиритизмом. «Ну, теперь Катерина рвет и мечет в доподлинном смысле», — подумал одуванчик, приближаясь к своему дому. Он был доволен, что сумел подпустить такую шпильку, от которой Катерина надолго потеряет душевное равновесие. Дома одуванчика встретила приземистая, важная Анна Иванна в полосатом халате, и первым ее вопросом было «Ну, что Муравьев утвердил план?» Анна иванна как секретарь геологоуправления, принимала участие в составлении объяснительной записки к плану. «Что же ты молчишь?» Матвей Пантелимонович только махнул рукой, давая этим понять Анне Ивановне, что ему крайне неприятен разговор о муравьёве. Анна иванна будучи человеком не столь одарённым от природы, чтобы понимать язык жестов, сочла себя оскорблённой. «Как?» Он не желает разговаривать с ней. И губы Анны Ивановны сжались в упрямую твердую складку. Матвей Пантелеймонович, видя в лице своей обожаемой супруги эту мгновенную перемену, не обещавшую ничего доброго, поспешно размотал пуховый шарф, снял черную, отороченную серым каракулем бекешу и, неся ее на вытянутой руке, как некую драгоценность, убрал в гардероб в прихожей. Посмотрел там в зеркало, с удовлетворением отметив здоровый румянец на щеках, и тогда уже вернулся в просторную гостиную, заставленную буфетом, стульями, диваном, украшенную картинами и двумя зеркалами в резной оправе. Анна иванна стояла теперь у круглого стола. Над столом, под зеленым абажуром с бахромой, горела люстра. Мне кажется, в доподлинном смысле, Начал было Матвей Пантелеймоныч, хихикая и потирая руки в предвкушении ужина. «Тебе кажется...» — прервала Анна Ивановна, окинув пронизывающим взглядом фигуру супруга с головы до пят. «Тебе все кажется. Кто разведывал Бареневский хребет?» «Бареневский хребет?» «Бареневский. Или ты забыл? Память-то у тебя коротка. Все забываешь...» И что ты только помнишь! А вот другие за тебя все помнят и все знают. Другие что помнят? Все помнят. А у тебя ни памяти, ни мнения своего, ничего нет. Думает за тебя Милорадович, работает Муравьев. Вот я и хочу знать, кто разведывал барений, ты или Муравьев. Я или Муравьев? Брови Матвея Пантелеймоныча удивленно поднялись — «Я или Муравьев?» — переспросил он. «Хотел бы я знать, какие штаны носил Муравьев в те годы. В доподлинном смысле он ходил тогда без штанов. Разведку возглавлял я в 1923 году. В 1923 году. И что ты там нашел?» Матвей Пантелимонович погрузился в глубокое раздумье. Он важно опустился в кресло, положил ногу на ногу, Потер глаза, посмотрел на кончики своих пальцев, как бы изучая их, а тогда уже сообщил. — Ты хочешь сказать, что я там искал? м, -м адский металл, золото. В геологическом отношении Барения является предгорьем Саралинского золотоносного хребта. Помню, мне там встретился кусок магнитного железняка с зернами самородного золота, но промышленного месторождения там нет. а — Бокситы? Мне кажется, тебе все кажется, а там бокситы, алюминий. Вот что там, — выпалила Анна иванна Муравьев потянет тебя за нос, он тебя потянет. — Меня? За нос? А кого же? Тебя — Тебя. Говоря так, Анна Ивановна шумом отодвинула венский стул, пошла к письменному столу, взяла какую-то стопку бумаг и подала ее Матвею Пантелеймончу. «Он не из простачков, как я вижу», — говорила она, энергично жестикулируя. «Он не из тех. Это вы при Васильеве работали так и сяк. При Муравьеве будете работать вприпрыжку. Так вам и надо. План по толгату не утвержден. А я что говорила? Я это предвидела. Он требует документальности и документальности. И подумать, Муравьев, начальник отдела металлов, «Где же был ты? Где же твое влияние, твои связи? Или все это ничто? Дым? Так и есть дым!» Анна Ивановна, приходя в возбуждение, имела привычку говорить громко, резко и вдобавок пользоваться самыми рискованными эпитетами. Из ее дальнейшего рассказа Матвей Пантелеймоныч узнал, что Муравьев заготовил особо важный доклад в Москву о месторождении бокситов в Бареневском хребте. И копию этого доклада она не подшила в дело, а принесла почитать Матвею Пантелеймонычу. Тогда, в те далекие дни, одуванчик, возглавляя поисковую партию, поставил на месторождение крест. Он искал только золото. Теперь Муравьев опроверг доводы одуванчика. А бокситы — это бомбардировщики, истребители. Это легкие устойчивые сплавы, и те залежи древней коры выветривания, которые таят в себе барени, надо дать промышленности. Немедленно, теперь же. Там же, в баренях, были встречены руды цинка. Ну, что теперь скажешь? Одуванчик читает доклад Муравьева и содрогается от зависти. Какая ясность ума! Какая проникновенность, какие широкие познания у этого безусового юнца! Да кто он? Птенец! Птенец! И куда он метит? Что он еще скажет завтра, послезавтра? Он изучил даже такие документы, о которых Матвей Пантелеймоныче понятия не имел, будучи начальником Бареневской партии 20 лет назад. Откуда он сумел их заполучить? Из Томска или Иркутска? Алюминий, алюминий! Чувство досады, стыда, зависти, самообвинения все смешалось и бурлило в Матвее Пантелеймонче. Проспал Барений. А тут еще Толгат, Саяны, барольск